Глава 15. Звук защёлкивающегося замка заставил меня вздрогнуть и прикусить нижнюю губу. Молча изучая меня в своей нервирующей нагловатой манере, Макс скрестил руки на груди и прислонился спиной к двери, что отделяла маленькую пустующую комнатку, где мы сейчас находились, от помещения, где проходил отбор, и где наждали все остальные. Я надеюсь, собеседование не займёт много времени. Иначе твоя невеста выломает дверь. Никакой замок не остановит, заметила я, обняв себя руками и пройдя к небольшому окошку, из которого паникал слегка рассеивающий темноту внутри лунный свет. Лоти мне не невеста. Отделившись от двери, Макс начал медленно приближаться ко мне, словно голодная пантера. До недавнего времени нас связывали близкие отношения, но вчера вечером Амур выпустил в мою грудь свою стрелу, и я встретил ту единственную что завладела моими мыслями и снами. Все, кто был до неё, канули в лету. Я болен тобой, моя изящная богиня, спаси меня, не дай погибнуть. Приложив к сердцу стальную ладонь, этот распутник схватил меня второй рукой за талию и прижал к себе, заставив ахнуть от неожиданности. Надо заметить, что для худого на первый взгляд парня он был довольно силён и обладал магнетизмом, который на долю секунды лишил меня дара речи. Если скажу, что не почувствовала, как ёкнуло в груди, а по всему телу прошла тёплая волна, сосредоточившаяся внизу живота, то бессовестна со вру. Меня окутал исходящий от меха мужской аромат, с ноткой сандала, и здравые мысли на долю секунды завлакло томаном. Быстро опомнившись, я замолотила кулачками по широким плечам и с трудом вырвавшись из схватки, сделала пару шагов назад. Позёр, ты же не думай, что тебе что-то светит. Будь моя воля, ноги бы моей тут не было. Но ну вот, я к ней со всей душой, а она та обижно протянул этот шарлатан и уселся на подоконник. Приступай к своим вопросам, Илья, пожалуй, с твоим друзьям, что ты распускаешь руки? Не думаю, что это понравится остальным претенденткам. На, а кстати, на что? Уперев руки в бока, я сверлила его подозрительным взглядом, ожидая ответа. Я скажу тебе, кошечка, но сначала ты мне ответь. Что заставило тебя согласиться на моё предложение? Мне нужны деньги, и желательно побыстрее. Нам Джони необходимо в кратчайшие сроки зафрахтовать держабль для поездки в Барле. А стоит это, как я недавно выяснила, целого состояния. Я ожидала чего угодно, вопросов о поездке, заверение, что получу деньги. Но только не того, что в серых глазах появился дерзкий огонёк, а чувственные губы растянутся в лукавой усмешке. Тебе чертовски повезло, малышка, подмигнул мне Макс. Как интересно. И в чём? Ты была хорошей девочкой, и высшие силы послали тебе меня. От скромности он точно не умрёт, если пообещаешь что всё сказанное мной останется здесь. Я признаюсь, для чего собрал вас сегодня. Я внимательно слушаю. Сама того не осознавая, я сделала шаг в его сторону, заинтригованная той тайной, что скрывал мех. Не знаю, в курсе ли ты, но императрица начала новый поиски своей племянницы, принцессы Александры, и любому нашедшему её обещена награда, мелион золотых. На хмурь в брови я пыталась уловить логическую нить, но она ускользала. И как это связано с нами? Мне нужна девушка, которая сможет правдоподобно изобразить принцессу, и прежде чем ты откажешься, хочу заверить, что все останутся в выигрыше, тебе будет обеспечена безбедная жизнь, а мне хорошая прибыль. Я думала, что он просто нахальный жулик. Боже, как я ошибалась, он же настоящий псих.